Глава 19. Девятая волна! В наушниках раздался голос оператора, контролирующего обстановку, сигнализирующий о появлении новых монстров. Правда, это было понятно и без него, потому что из леса со всех сторон на нас рванула огромная стая, не меньше, чем сотню особей. Все те же юторапторы, хищные твари высотой со взрослого человека которые были в прошлой волне, неслись, перепрыгивая валяющиеся на поляне трупы собратьев. Причем ни один из них даже не остановился. Хотя лежащие везде окровавленные куски мяса и запах крови должны были хотя бы привлечь их внимание. Ими как будто управляли, посылая на убой под плотный огонь оружия. Повезло еще, что они были небольших размеров и убивались автоматными патронами, хоть и приходилось тратить по несколько выстрелов на каждую цель. Я аккуратно и быстро выцеливал головы динозавров, про себя не раз благодаря подполковника за урок и короткими очередями по три патрона, вколачивал их в цели. Выстрел, наведение на нового противника и снова по кругу. Практически как в тире, только мишени не такие зубастые, но в отличие от стрельбища, динозавры двигались не так предсказуемо, лавируя между препятствиями и перебираясь через трупы погибших раньше. Как бы мы ни старались, на всех убить не успели. И на этот раз даже президент со всей его скоростью и ловкостью не успел среагировать. Уж слишком много ящеров было в этой волне. Потеряв почти всю стаю, они практически ворвались в редут, совершая длинные десятиметровые прыжки. Правда, это оказалось последнее их успешное действие. Подготовленные военные четко реагировали на угрозы и не стеснялись вовсю использовать системные навыки. Воздушные удары, отбрасывающие их назад, водные петли, разрезающие тела пополам, острые каменные пики, появляющиеся в тех местах, куда они приземлялись. Полный спектр классических стихийных навыков довольно эффективно справлялся с многочисленными противниками. Пятерых. Я успел подстрелить целых пять динозавров, когда до меня добежал еще один, причем в тот момент, когда у меня закончились патроны в магазине. Перезарядиться я уже не успевал, и поэтому принял решение. Короткое мгновение на формирование навыка и возникшая в воздухе каменная картечь практически в упор сносит уже прыгнувшая ископаемое по чьей-то прихоти обредшая новую жизнь, правда, тут же оборвавшуюся под моим выстрелом. Так-то даже немного жаль этих ящеров. Короткое существование под чужим контролем только для того, чтобы умереть и отдать опыт. Это даже не охота — в которой с дичи добывают мясо и шкуры, а просто бессмысленное убийство. Я не думаю, что тут есть какая-то мифическая жизненная сила, которую мы впитываем, убивая противников. И больше чем уверен, что все эти цифры характеристик просто выдаются каким-то извращенным разумом с определенной целью. Но думаю, что если бы можно было улучшать свое тело без каких-либо внешних затрат, это бы не так сильно ценилось. Тут, наверное, все-таки больше психологический элемент воздействия. Сила, полученная в бою, ценится гораздо больше, чем полученная даром. На этом очередная волна закончилась, и я смотрелся по сторонам. На удивление все живы, здоровые, не раненые и справились с атакой. Большую часть опыта, конечно, загребли пулеметчики, уничтожившие почти половину тварей, но и остальным хватило с лихвой. За шестерых убитых ящеров я получил 390 единиц опыта, и до нового уровня оставалось совсем немного. «Не расслабляться, проверить оружие, сменить перегретые стволы у пулеметов и провести ротацию личного состава», прозвучал голос контролирующего обстановку командира. Зашевелившиеся бойцы спешно выполняли указания, а я поменял у себя экспансивные патроны на обойму с бронебойными. Судя по нарастающей сложности, Скорее всего, дальше все будет только хуже, а монстры начнут становиться все больше. Но, к счастью, мои догадки не подтвердились, и в десятой волне оказались практически точно такие же по размеру противники. Выглядели они немного по-другому и были скорее похожи на маленьких тиранозавров с несуразно большой головой и крохотными лапками. Довольно медленные, поэтому мы с легкостью отразили это нападение. Три, максимум четыре выстрела в голову каждому, и очередная туша валится на поляне, местами уже нагромождая целые груды мяса. Я успел убить четверых, прежде чем цели закончились, но и этого хватило для получения нового уровня. Уровень 11. Количество очков опыта — 11 из 1485. Теперь мне, наконец, хватало очков навыков на то, чтобы довести термокинез до десятого уровня и сбросить первые навыки. Правда, в голове уже возникли другие мысли по поводу того, что мне было необходимо. Но к ним я вернусь чуть позже, сразу после окончания зачистки этой локации. В одиннадцатой волне оказались все те же твари, правда, в чуть большем количестве. Но и это не спасло их от уничтожения. Слишком медленные, чтобы представлять опасность, они оказались самыми легкими из всех противников, что старались сожрать нас ранее. А вот двенадцатая принесла очередных огромных ящеров, с хрустом ломающих своими телами молодые деревца. Практически весь лес уже был ими поломан, и, наконец, стало видно, что они поднимаются откуда-то снизу, а не появляются из ниоткуда. Неповоротливые туши стали отличной мишенью для пулеметов, и гений инженерной мысли 50-х годов прошлого века с убойной дальностью полета пули 8 километров с легкостью уничтожил появившихся динозавров. Никто из автоматчиков даже в бой не успел вступить, как все было закончено. Президент на секунду задумался и тут же взлетел вверх, зависнув на высоте десятиэтажного здания. осмотрелся округу, а затем спустился вниз. «Там порядка сотни таких же огромных тварей, немного отличающихся внешним видом друг от друга. И судя по тому, что я увидел один босс, защищенный металлической броней тиранозавр. А если атаковать их с высоты?» — задал вопрос Альфа. «Слишком опасно». А если они нападут всем скопом? ответила ему глава государства. Пока не наступают волнами, как правильно отметил наш проводник, мы справляемся. Одновременная атака такого количества хищников, то лечет за собой человеческие жертвы. У нас нет никакой необходимости в такой спешке, тем более неизвестно, что собой представляет последний монстр локации. Его броня внушает опасения, показывая, что ее на него, как минимум, надели некие разумные личности. — Да и сам он не может быть просто куском зубастого мяса. — Ну, тогда продолжаем отстрел, — согласился с его доводами командир группы. — Волна! Голос в наушниках прокомментировал очередное появление показавшихся из остатков деревьев чешуйчатых голов. Большие размеры могли бы представлять опасность практически для любого человека, но, к счастью, у нас было мощное оружие и солидный запас патронов, позволяющий их не экономить. Пулеметчики в очередной раз собрали свою кровавую жатву. Альфа отдал команду о смене стрелков, и, наконец, снова пришло мое время встать за мощное оружие. Честно признаться, я всегда недооценивал его. Кинематограф показывал все настолько утрированно. В фильмах можно было защищаться дверью машины от града пуль любого калибра. Да что говорить, даже перевернутый стол в кафе защищал главного героя от выстрелов. А тут я держал в руках превосходящую силу которые ничего не могли противопоставить многотонные монстры, вдоль секунды погибавшие, пораженные короткой очерью. Причем это же не самое мощное оружие, это же даже не пушки, калибр которых начинается от 20 мм. И уж тем более не ствольная артиллерия, выстрелом из которой динозавра бы разорвала на части. Несмотря на свой калибр, это все еще вооружение пехотных отрядов с небольшим допущением. Жаль, конечно, что в портал нельзя протащить что-нибудь посерьезнее пулемета, но, в принципе, все еще может измениться. Развитый навык инвентаря на определенном уровне сможет проворачивать и не такие штуки. И я бы с удовольствием посмотрел на битву современного танка против армии скелетов. Мощные траки, размалывающие в костяную муку противников, и снаряд главного калибра с одного выстрела, уничтожающий босса. 14 14-я волна. Стремительным рывком на поляну вынесен новый вид динозавров. Длинная вытянутая крокодилия морда и гребень на спине. Причем эти ящеры были еще больше, чем предыдущие монстры, превышая их по всем показателям, в том числе и по скорости. Правда, им это тоже не особо помогло. Пулеметные патроны, с легкостью перешибающие вековые стволы деревьев, также играючи справились с броней этих ящеров. Кинетическая энергия в 30 тысяч джоулей при попадании в тела противников разрывала их на части, и после смерти последнего ящера я с удовольствием взглянул на строчку опыта. Количество очков опыта — 638 из 1485. Вроде только что был одиннадцатый уровень, и уже набрано практически половина из того, что требуется для перехода на двенадцатый. По всей видимости, примерно в таких условиях и прокачивался президент. Сейчас наравне со мной отстреливающий динозавров с крупнокалиберного пулемета. Если так подумать, то он вполне мог справиться со всеми сам, просто взлетел бы вверх и отстреливал монстров со своей винтовки. Там, конечно, калибр чуть меньше, но его за глаза бы хватило для уничтожения. Конечно, пришлось бы потратить чуть больше времени, зато весь опыт был бы его. Но, видимо, мое предположение, что он подтягивает команду до своего уровня, было больше похоже на истину. 15 и 16 волна также не принесла никаких неожиданностей даже новый вид ящеров появившийся на полянке не принес особых проблем убит гигантозавар 26 уровня получено 100 единиц опыта убит гигантозар 26 уровня получено 100 единиц опыта убит гигантозавар 26 уровня получено 100 единиц опыта убит гигантозар 26 уровня получено 100 единиц опыта Уровень 12. Количество очков опыта 28 из 1724. Монстры запредельного для меня 26 уровня умирали от нескольких попаданий из пулемета, просто опадая грудами мяса на землю и заливаясь округу кровью. Смотря на их огромные размеры, я понимал, что если с одним еще смог бы каким-то чудом справиться, то вот так в промышленных масштабах убивать их, как на бойне, у меня бы точно не получилось. А тут стоишь себе у станка пулемета, нажимаешь на спуск и смотришь, как уменьшается пулеметная лента, попутно радуясь получению опыта. За какие-то 60 минут я получил целый уровень. Заодно и окружающие меня бойцы также стремительно получали опыт, убивая ящеров и стремительно прогрессируя. «Внимание! Остались последние две волны. Не расслабляться!» Президент снова взлетел вверх, пересчитал оставшихся противников, спустился вниз. «36 гигантозавров и босс», — прокомментировал он увиденное. «У нас два варианта. Либо сейчас все оставшиеся динозавры рванут в бой, оставив босс одного, либо только часть, а остальные пойдут в последний, защищая тираннозавра». Высказал я предположение. «Будем исходить из худшего, что все 36 ломанутся одной толпой». Альфа ненадолго задумался и скомандовал. Приготовить гранатометы. Затем посмотрел на меня и спросил, «Умеешь пользоваться?» Я отрицательно помотал головой, и он снова отправил меня за пулемет, заменив стоящего там бойца. «РПГ использовать только по команде!» Раздавал он последние указания перед началом 17-й волны. Оправдался худший вариант, в котором на предпоследнем штурме пошли все 36 ящеров, 40 патронов в ленте, 5 пулеметов и средним выходит по 5 выстрелов на динозавра. В принципе, реально было справиться только силами стрелков, но рисковать никто не захотел. И как только первые туши появились в зоне видимости, в них полетели реактивные снаряды. Если уж пули, предназначенные для поражения легкобронированных целей, справлялись с ними, то гранаты, при попадании которых происходил объемный взрыв, вообще произвели опустошение в рядах монстров. Я лично увидел как один выстрел пробил насквозь шею одного ящера, полетел дальше, вонзился в бок другому и затем взорвался, разворотив ему всю тушу. Не став отвлекаться, одиночными выстрелами я начал отстреливать противников в своем секторе стрельбы. Одного попадания в голову не хватало, туша даже без части головы продолжала идти, видимо, управляемая еще какое-то время спинным мозгом. Понятно, что долго бы она не прожила, Но даже если просто дойдет по инерции до наших укреплений, то сможет своим весом в 15 тонн завалить половину позиции. Поэтому на каждого гигантозавра уходило минимум по 4 патрона. Но никто из них не дошел благодаря помощи гранатометчиков. Все были уничтожены еще на подходе. А мне досталось всего три монстра 27 уровня. «Проверить оружие! Впереди самое сложное!» начал раздавать команды Альфа. «Всем приготовиться!» Бойцы засуетились на позициях, меняя ленты на пулеметах и осматривая вооружение. Оставался последний рывок, и все закончится. Я бросил взгляд на землю, заваленную телами динозавров. В этой бойне мы уничтожили несколько сотен ящеров. Если первые были совсем небольшие и весили в районе сотни килограмм, то последние туши были размером с небольшой коттедж и тянули соответственно. Интересно. Будут ли в конце локации бойцы вытаскивать тела через портал или плюнут на это? Если будут, то как? Хотел бы я посмотреть на то, как они попробуют вытащить многотонное создание. Высокотехнологичных вещей тут все равно нет. В принципе, как и образцов быта. Просто неразумные существа. Хотя тут возникал вопрос с тиранозавром. По словам президента, он был защищен какой-то броней. А вот она уже может вызвать интерес. Время! Голос в наушниках снова прервал мои размышления. Затрещали остатки деревьев, через которые проламывалась огромная туша. И я, наконец, увидел полностью закованного в броню суперхищника из мелового периода. Прицел всех пулеметов скрестился на его теле, и мы замерли в ожидании команды. Огонь! Альфа не подвела мои ожидания, скомандовав атаку, и по телу ящера хлестнули стальные струи. Но, к моему удивлению, Он не только остался жив, но даже особо не пострадал. Уже знакомая радужная пленка на местах, не металлической броней, спокойно поглощала урон, защищая тело динозавра от повреждений. Что-то в последнее время слишком часто встречается такой тип защиты, игнорирующей физический урон, а при попадании в металл пули либо рикошетели, улетая вдаль, либо просто не пробивали его. Хотя мощности крупнокалиберного пулемета хватает, чтобы на расстоянии в несколько километров пробить 5-сантиметровый слой стали. Как и ожидалось, броня у него действительно была необычная. РПГ-огонь! Ракеты сорвались со своих направляющих и рванули в его сторону, практически одновременно попав в него. К моему изумлению, из клубов дыма, образовавшихся после разрывов, хищник вышел, слегка пошатываясь, но быстро пришел в себя, и направился в нашу сторону, за каждый шаг преодолевая по несколько метров. А вот это уже становилось опасным. Я судорожно начал размышлять, как подобраться к нему ближе и успеть заморозить, и желательно провернуть все так, чтобы меня не успели сожрать. Правда, меня опередили. Президент одним движением сорвал пулемет со станка и без особого напряжения взмыл с ним воздух, открыв стрельбу по ящеру но одиночные выстрелы по уязвимым местам не приносили никакого эффекта. Маленькие глаза были закрыты мощными надброванными дугами защитой. А когда президент все-таки выцелил и попал в правый глаз, то его защитила тонкая мерцающая пленка силового поля. Я понял, что без меня у него точно не получится справиться, и, не обратив внимания на предупреждающий крик командира отряда, бросился на помощь. Летающий раздражитель хорошо справлялся со своей ролью, отвлекая многотонного ящера. Во время бега приходилось огибать лежащие зубастые туши, и временами холодело в груди. Все казалось, что кто-то из них не добит, и сейчас цапнет мою ногу, откусив мне ее по колено. Но я продолжал двигаться вперед. Повезло, что рядом с ними лежала огромная мертвая туша гиганта Завра, за которой я укрылся и начал формировать навык. Сам тип воздействия моих возможностей — концептуально отличался от всего, что я видел у других пользователей. Если у них всех это выглядело как внешнее воздействие, то есть на примере огненных стрел сначала создавался снаряд, потом он летел в цель и пытался ее прожечь, то я мог воздействовать на любую точку в области действия своего коммуникатора. Главное — описать этот принцип в конструкторе. Мог изымать молекулы воды из воздуха, охлаждать окружающую обстановку или же нагревать ее, причем даже в теле противника что и делал раньше. Единственное, что мне требовалось, — это время, причем в первую очередь на то, чтобы придумать вариант воздействия и достаточно точно его описать в конструкторе и уже затем применять в реальности. «Мне нужно 10 секунд, и я его замедлю», — произнес я в микрофон. «Понял?» Время тянулось мучительно медленно, и я понял, что нужно менять подход. Чем дальше, тем быстрее становятся противники, и одним из важнейших критериев борьбы с ними — становится скорость применения навыков. Пусть даже тратится больше энергии, но действовать нужно быстрее. Скорость — это самая важная характеристика. Будь ты как угодно силен, но если ты не успеваешь реагировать, то просто бесславно погибаешь, что и доказали сегодня безумно большие и сильные динозавры высоких уровней, умирающие от рук небольших людишек с маленькими уровнями. Наконец, область пространства охладилась до минусовой температуры, и зацепила часть тела тиранозавра. Ящер, почувствовавший неладное, рванулся в сторону, но промороженная задняя правая лапа подвела и подломилась под весом многотонного туловища. Открытый перелом и хлещущая горячая кровь, растопившая промороженное мясо, говорили о том, что жить тварь осталась совсем недолго. От нанесенного урона тиранозавр совсем обезумел, поднял голову вверх и, открыв пасть, зарычал от боли. Все еще находящийся в воздухе президент не упустил шанс и длинной очередью всадил все еще оставшиеся в ленте патроны в появившуюся уязвимость, а напоследок загнал и само оружие ему в глотку. Силовое поле защищало только снаружи, и выстрелы произвели эффект разорвавшейся бомбы. Противник замер на месте, а потом упал на землю, вызвав небольшое землетрясение. Принято участие в убийстве босса локации. Тираннозавр Рекс... 30 уровня. Получено 400 единиц опыта, 350 единиц опыта за прохождение локации, 3 очка бонусных характеристик, 1 очко навыка. Количество очков опыта – 1093 из 1485. Совсем немного не хватило до очередного уровня, но в принципе количество имеющихся свободных очков навыка уже хватало для моей задумки. От мысли меня отвлек, приземлившийся рядом правитель страны, который с интересом уставился на поверженного Титана. «Да уж, довольно неприятная способность, которая блокирует физический урон. Да и броня интересная, легко держит удар реактивных бронебойных снарядов», произнес он, сняв шлем. Я пожал плечами, не зная, что ответить, но от неловкой ситуации спас подошедший командир отряда, за которым следовали его бойцы. Все еще соблюдающая осторожность. Так, вы пока собираетесь, а я смотрюсь. Сказал президент, измыл воздух, намереваясь полететь к месту, где стояли ящеры, в ожидании своей очереди. Стойте! крикнул я и остановил его полет. Вокруг локации с очень большой вероятностью силовое поле, ограничивающее наше передвижение. Я уже сталкивался с таким. И если врезаться в него на скорости, то можно и убиться. Спасибо. Коротко поблагодарил он и, медленно выставив руку вперед, полетел к краю локации. Как я и ожидал, в итоге он уткнулся в невидимое препятствие, которое так и не смог преодолеть, тогда как ящеры спокойно проходили сквозь него еще совсем недавно. Страшно представить, что бы с ним произошло, вздумай он на максимальной скорости полететь куда-нибудь вдаль для исследования открытого пространства. Я посмотрел на открытый портал, к которому бойцы стаскивали все принесенное вооружение, и уже примерялись к броне тиранозавра, планируя, как ее с него снять. Попутно заметил, как подтаскивают мелких особей из тех, которые были поцелее. Видимо, хотели подкинуть работенки биологам. Одни отрывали чешуйки с массивных туш, другие вырезали клыки и когти, планируя использовать их в качестве памятных сувениров. В общем, все были пределе. Не став откладывать планы на потом, добавил единичку в навык гидрокинеза и немного увеличил телосложение. Теперь оставалось выждать 12 часов и повторить то же самое с остальными ветками, получив в каждой по свободной ячейке. Придуманная идея жгла мне мозг, и я не мог дождаться, когда смогу проверить свои мысли. Ведь если мне удастся то, что я задумал, то это решит большую часть моих проблем. От мысли отвлек вернувшийся президент, который так и не смог проникнуть за силовое поле, ограничивающее выход за пределы локации. Всем спасибо за хорошую работу. Поблагодарил он бойцов, шагнул обратно в портал, оставив нас собирать трофеи. Я подошел к тиранозавру и вырезал у него несколько клыков на сувенир. 15 сантиметровые острые зубы до исторического ящера ⁇ отличный подарок в любой ситуации. Дождался, пока все наконец соберутся и выйдут из локации, и шагнул за ними вслед, закрывая портал.